Глава 12. Ты реально её поймал? Чернов протянул руку, однако я лишь поманил телефоном перед его лицом, растянув загадочную улыбку. Погоди. Перед просмотром предлагаю немного повеселиться. Я ведь сегодня победитель. Поможешь расслабиться. Понизил голос многозначительно, заглянув хозяину дома в глаза. Дёмка, ты ещё спрашиваешь? Знай же, я за любой кипиш. Может, в сауне погреемся? Собеседник гулко сглотно, скользнув по мне совсем недружеским взглядом. Идёт только сперва, чуть оттянул резинку на шортах, продолжая всё так же прямолинейно смотреть на Макса. Я? Я, чёрт дёмо, я так рад, ты даже не представляешь. Хочешь, я Чернов уселся передо мной на колени, трясущимися руками, потянув завязки на шортах. В этот момент я включил камеру, направляя её на бывшего друга, зловеще прошептав: "Значит, я не ошибся". Макс резко замер, вновь поднимая на меня лицо. Похотливое выражение с молниеносной скоростью сменилось растерянным. "Дём, это он попытался залезть мне в трусы". Тут я не выдержал, презрительно сцедив слюну и зарядил у роду коленом в грудную клетку. "Бля, Волков!" Жеден думор распластался у меня под ногами. Макс попытался подняться, на что я спокойно произнёс: "На колене, гнида". "Дюм, ты что? Берега попутал?" Тёмные глаза парня налились кровью, его голос просел. "Не, Максик, это ты у нас что-то попутал. Думаешь, сможешь распоряжаться человеческими судьбами, а, дружище?" И ещё раз зарядил ему, только на этот раз уже в солнечное сплетение. Ты не господь Бог, не выйдет. Между нами установилась звенящая могильная тишина, прямо как перед кровавой сценой в фильме ужасов. Чернов стоял передо мной на коленях, яростно скались. Я же расслабленно улыбался, впервые за последнее время ощущая такую небесную лёгкость. "Джиги, гони", сквозь стиснутые челюсти процедил друг. "Не волнуйся, отдам всю до копейки, только когда бабке операцию сделают. Заработаю и отдам". Я на снежке женюсь. Платоядно облизнулся. Что? Так хорошо трахается? Очередной скорбезный выпад был моментально пресечён моей правой ногой. Тебе это что, глубок? Эй, ты всё неправильно понял. Да я же пошутил. Брызги слюной Макс начал оправдываться. Меня передёрнуло. Вот гнида. Мне плевать. А вот твоему батя точно нет. Если он узнает, что сыночек петушок не видал тебя красивой московской жизни, улавливаешь? Ты ещё пугать меня вздумал, гольпот заборная? Да я тебя в этот раз я не рассчитал силу специально. У Макса из носа алый струйкой хлынула кровь, вызвав внутри волну какого-то необъяснимого детского восторга. Если Снежана когда-нибудь узнает о споре, твой отец тут же получит ответку. «Странно, что я сразу не догадался, на что ты хотел посмотреть». «Скривившись от омерзения, я направился к калитке». «Эй, Волков, а где оставшуюся сумму найдешь?» Сипло выругался бывший друг. «Не твоего ума дело». Я вышел на освещенную рассветным солнцем улицу, вдохнув полной грудью. Понятия не имел, где за столь короткое время раздобыть оставшиеся деньги. Но решил, что отчаиваться рано. В конце концов посёлок не без добрых людей. Пробегусь по домам, займу кто сколько может, а отдавать буду с каждой зарплаты. Осталось столько работы найти. Вернувшись домой, я принял душ, на скорую руку приготовил бабушке завтрак и переодевшись в свою самую приличную одежду, не теряя времени, отправился по соседям. Первым в моём списке значился местный куркуль дед Егор. Ба как-то проговорилась, что он даже клеился к ней по молодости. Неужели не займёт немного бабла, чтобы старушка протянула ещё какое-то время? Эй, Волков! Добродушный голос Жданова, моего тренера по борьбе, заставил остановиться. Сколько лет, сколько зим! Здоров, мужик. Я крепко пожал его мозолистую ладонь, только сейчас обратив внимание, что прохожу мимо местного спортклуба, где оставил 3 года жизни. Спасибо Андрею Жданову, научил постоять за себя. «Даже в армии я оказался самым крепким и подготовленным из всех новобранцев, поэтому с дедами проблем не возникло». «Ничего ты вымахал, Демка! Прямо русский богатырь!» Жданов присвистнул, проведя пальцами по короткому выгоревшему ежику волос. «Да брось! Не ожидал тебя здесь увидеть!» «Это еще почему? Ну, вся молодежь валит из березок, а ты вон какой видный парень! Что тебе здесь ловить?» «А что в городе ловить?» Моментально ощетинился. «Да хоть работу хорошую. У меня все тренеры разбежались. Некого на младшую группу ставить». Андрей Владимирович вздохнул, вдруг с надеждой поинтересовавшись. «Может, хоть ты ко мне пойдешь?» «Что?» – удивленно вскинул бровь. «Ну, встанешь в младшую группу по борьбе. Возраст пять-шесть лет. Иначе придется ее закрывать». «Андрей Владимирович, вы серьезны? У меня же нет спортивного образования». «Дем, ты был одним из лучших моих ребят. Чуть больше злости, тебе бы не было бы равных». «Неужели не справишься с сопляками?» Его предложение застало врасплох. «По правде говоря, последние несколько лет я обредил всем, что связано с боевыми искусствами. Смотрел чемпионаты, знал именно самых именитых спортсменов. Мог проснуться ночью и без запинки рассказать правила любого из боевых видов спорта. Я как раз сейчас ищу работу». постарался скрыть волнение за кривой ухмылкой. А зарплата какая? Пока 15 косарей, а там дальше видно будет. Но это же совсем копейки, протянул разочарованно. Может, пару тысяч накину. Жданов замялся. Мне надо подумать. Устал, вздохнул, всё-таки ночь не спал. Подумай, подумай. «Кстати, сегодня городские проводят у нас чемпионат по боям без правил. Если хочешь, приходи, поболеешь за ребят. Вичка с Волочкой будут участвовать». Бывший тренер достал флайер из кармана спортивных штанов и протянул его мне. Из текста «Мятой бумажки» я узнал, что сегодня вечером в спортклубе состоится чемпионат по боям без правил. Участвовать могут все желающие. Банк составляет 100 тысяч рублей. Шумно сглотнув, впившись взглядом в заветные цифры. «Победитель получит 100 тысяч?» «Держи карман шире, Волков!» – хохотнул тренер. «Эта сумма поделится между три-бя победителями. Третье место 20 тысяч, второе 30, а первое 50». «То есть за первое место я могу выиграть 50 штук?» «Ну, теоретически да. Только заявилось участвовать в половине поселка. Да и из города понаехали, а ты без подготовки. Лучше не рисковать». «Андрей Владимирович, вы смеетесь, мне бабки нужны». Джом, у нас Витька с Володькой машины специально дождались соревнований, чтобы деньжат поднять и свалить в Москву. Против них без подготовки не выстоишь. Вы же сами сказали, мне раньше спортивной злости не хватало, а сейчас во мне ярость кипит ключом. Любого урою, но деньги заберу.